уникальное и удивительное. Какой бы далекой точки во времени и пространстве мы не обратились, жизнь и деятельность людей вписываются в рамки, обладающие общими свойствами. Всегда и везде человек это существо, наделённое членораздельной речью. Он живет в обществе. Размножение этого вида не хаотично, а подчинено правилам, исключающим некоторые биологически возможные союзы. Человек изготавливает и использует инструменты, применяемые в различных технологиях. Его жизнь протекает внутри социальных институтов, содержание которых может варьироваться от группы к группе, но общая форма остается неизменной. Различными способами регулируются такие виды деятельности общества, как экономика, образование, политика, религия. В самом широком смысле антропология это дисциплина, посвящённая изучению так называемого феномена человека. Конечно, он является частью комплекса прочих природных феноменов, однако у него есть устойчивые специфические свойства, которые позволяют изучать его независимо от других представителей животного мира. В этом смысле можно сказать, что антропология ровесница человечества. Занятие, которые мы сейчас отнесли бы к антропологии известных с начала исторической эпохи. Свидетельства о них мы обнаруживаем у мемуаристов, сопровождавших Александра Македонского в азиатских походах, а также у Ксенофонта, Геродота, Павсания и в философском ключе у Аристотеля и Лукреция. Если обратиться к арабским источникам, то в XVI веке самыми настоящими антропологами были знаменитый путешественник Ибн Батута, И историк и философ Ибн Халдун. То же самое можно сказать и о китайских буддийских монахах, которые несколькими веками ранее пришли в Индию, чтобы изучить первоисточники своей религии, и о японских монахах, которые с той же целью отправились в Китай. Культурный обмен между Японией и Китаем осуществлялся тогда главным образом через Корею. В Корее Антропологический интерес засвидетельствован еще в VII веке нашей эры. Согласно древним хроникам, сводный брат короля Мунму согласился стать первым министром лишь при условии, что сначала инкогнито объездит все королевство, наблюдая за тем, как живет народ. Его путешествие можно считать первой этнографической экспедицией. Хотя современным этнографом, в отличие от этого корейского сановника, гостеприимные туземцы не часто присылают на ночь пленительную наложницу. В корейских хрониках сказано также, что сын некоего монаха, составлявший книги о народных обычаях Китая и Сила, был признан одним из десяти величайших мудрецов королевства. В Средние века европейцы постепенно открывали Восток. Сначала во время крестовых походов, затем в 13 веке через рассказы посланников папы и французского короля в Монголии, а в 14 веке благодаря долго прожившему в Китае Марко Поло. В период раннего возрождения уже можно различить те источники, из которых отныне будет проистекать антропологическая мысль. Это и литература, выросшая на почве турецких завоеваний в Восточной Европы и Средиземноморья, и фольклорные фантазии, унаследованные из античных представлений о плениевых народах, дикарях, ужасных обликом и нравом, услужливо описанных в естественной истории Плинием старшим. В Японии подобные выдумки тоже были известны, и того вероятно, что страна добровольно отрезала себя от мира, дольше бытовали в народном сознании. Во время своей первой поездки в Японию я получил в подарок энциклопедию под названием Дозохо Кунмо Цуи 1789 года издания. В её географической части, как реально существующие, упоминаются экзотические племена гигантов, людей с непомерно длинными руками или ногами и так далее. В это время более осведомлённая Европа копила фактические знания, которые с 16 века поступали из Африки, Америки и Океании, открытых ее первопроходцами. Сборники рассказов о путешествиях очень скоро приобрели колоссальную популярность в Германии, Швейцарии, Англии, Франции. Огромный пласт литературы о путешествиях послужил питательной средой антропологической мысли, которая началась во Франции с Раблей-Монтеня, а в 18 веке завоевала всю Европу. Япония за неимением собственных знаний о дальних странах отозвалась описаниями вымышленных путешествий. Среди них, например, путешествие Оэ Бунпа в Харасирию. За этим названием скрывается Бразилия. Жители которой не выращивают хлеба, питаются сушеными коренями, у них нет царя, а аристократами считаются те, кто искуснее всех в стрельбе из лука. Двумя веками ранее почти то же самое сообщал Монтень после встречи с бразильскими индейцами, привезенными неким моряком во Францию. И хотя начало современного антропологического исследования мы относим к XIX веку, все же первым стимулом послужило, если можно так выразиться, любопытство антиквара. Обнаружилось, что основные классические дисциплины История, археология, филология, прочно обосновавшиеся в университетских программах обучения, оставляют за собой отходы производства, всяческий хлам. Пытливые умы, уподобившись старьёвщикам, подбирали обрывки знаний, осколки проблем, в общем, все яркие детали, которые другие науки презрительно выбрасывали на интеллектуальную свалку. Должно быть, поначалу антропология представляла собой собрание разрозненных и странных фактов, не более. Но мало-помалу становилось ясно, что этот хлам и те отходы имеют гораздо большее значение, чем можно подумать. Логику понять несложно. На человека, наблюдающего за другим человеком, самые сильные впечатления производит то, что в них есть общего. Историки, археологи, философы, моралисты, писатели искали в новооткрытых народах прежде всего подтверждение собственных представлений о прошлом человечества. Это объясняет, почему в период великих географических открытий возрождения рассказы первых путешественников никого не потрясли. Люди ожидали встречи скорее с миром далекого прошлого, чем с новым миром. Образ жизни диких племен свидетельствовал о реальности того, что описано в Библии и у греческих и латинских авторов: Эдемского сада, золотого века, источника вечной молодости, Атлантиды, островов блаженных. Различиями, наоборот пренебрегали, даже отказывались их замечать, хотя именно они имеют первостепенную важность в изучении человека. Ибо, как позднее сказал Жан-Жак Руссо, чтобы увидеть особенности, надо сначала присмотреться к отличиям. Предстояло сделать и другое открытие. Разрозненные и странные факты имеют гораздо более тесные логические связи, чем те явления, на которых исследователи сосредотачивали все внимание, почитая их единственно важными. Факты, оставленные в стороне или малоизученные, такие как разделение труда между полами в разных обществах, кто занимается земледелием, гончарным или ткацким ремеслом, мужчины или женщины, позволяют сравнивать и классифицировать общество на более прочных основаниях, нежели раньше. Я упомянул о разделении труда, но равным образом можно привести в примеры правила совместного житья, где должны поселиться молодожены? у родителей мужа или жены или зажить своим домом? То же самое касается правил, касающихся родства и брака. Они казались настолько неупорядоченными и лишенными смысла, что их долго обходили внимание. Почему у многих народов принято различать две категории двоюродных братьев и сестер в зависимости от того, чьи это дети: двух братьев сестер или брата и сестры? Почему брак между двоюродным братом и сестрой осуждается в первом случае и рекомендуется если не предписывается во втором. И почему практически единственное исключение из этого правила мы находим в арабском мире. Еще один пример пищевые запреты. В мире не найдется такого народа, который не старался бы утвердить свою самобытность, запрещая тот или иной вид пищи. Китайцы молоко, иудеи мусульмане свинину, американские племена рыбу или мясо олени. Все эти особенности позволяют провести различия между народами и в то же время представляют собой материал для сравнения, поскольку не существует практически ни одного народа, у которого их бы не было. Отсюда интерес антропологов к незначительным на первый взгляд отклонениям. Они позволяют выстроить относительно простые классификации, систематизировать все разнообразие человеческих обществ, подобно тому, Как зоологи и ботаники систематизируют виды животных и растений. С этой точки зрения самыми плодотворными оказались исследования правил родства и брака. Изучаемые общества могут иметь очень разную численность от нескольких десятков до многих сотен или тысяч. Тем не менее, в сравнении с нашим обществом они настолько невелики, что отношения между людьми в них носят более личный характер. Ничто не говорит об этом яснее, чем тенденция бесписьменных обществ эксплицировать взаимоотношения в моделях родства, где все приходятся друг другу братьями, сестрами, кузенами, кузинами, дядями, тетками и так далее. И если вы не родственник, значит вы чужак, то есть потенциальный враг. Даже необходимость прослеживать генеалогию отпадает. Во многих подобных обществах каждый индивид с рождения приписывается к той или иной категории с помощью нехитрых правил, и между категориями преобладают отношения эквивалентные отношениям родства. Итак, все общества, даже наиболее слабо развитые технически и экономически, независимо от различий в социальных нормах и религиозных верованиях, имеют систему родства и брачные правила, разделяющие родственников на тех, кто может и кто не может вступить в брак друг с другом. Это первая ступень в классификации обществ.